Ну, здравствуйте. Продолжаем читать книгу Маркуши вам в полёт. Немножко пилотажа. Самый первый полёт с инструктором называется ознакомительным. Он занимает обычно минут 7-8. За этот короткий срок самолёт успевает набрать над землёй 400 м, описать два широких круга над аэродромом. плавно снизится, спланировать и аккуратно приземлиться на три точки УТ. Человек только что получивший воздушное крещение, неловко выбирается из кабины. На лице, как правило, растерянная улыбка, глаза полны радостного удивления. Мало кто в этот момент может рассказать что-нибудь связное, вразумительное о своём первом полёте, но одно слово повторяют решительно все здорово. И сих беспокоит сомнение: неужели когда-нибудь я смогу летать сам без инструктора? Мелкий вираж. Мелкий вираж не трудная, но очень важная фигура. Дело в том, что каждый разворот самолёта это часть виража, а полёта без разворотов вообще не бывает. Если ты хочешь наглядно представить себе эту фигуру, Вырежь из бумаги силуэт самолёта, положи его на край суповой тарелки и заставь пролететь по всему кругу. Для Як-18 скорость на мелком вираже должна быть 160 км в час. Крен 30 градусов. Сегодня нет ничего проще, чем выполнить мелкий вираж. Потом у тебя будет ещё много полётов по кругу. Постепенно инструктор станет всё меньше вмешиваться в твои действия в воздухе, всё реже покрикивать в переговорное устройство, связывающее кабины: крен, крен, скорость, высота. И наконец придёт радостное утро, когда тебе дадут разрешение на самостоятельный полёт по кругу. Всё это впереди, всё это обязательно случится. А пока у нас есть время помечтать, подумать о высшем пилотаже. испытать ни с чем не сравнимое захватывающее чувство скорости. Сначала я расскажу о простых фигурах. Но было время, когда даже мысль о крене в полёте вызывала смущение у самых смелых пилотов. На заре авиации люди летали блинчикам. Авиаторы старой школы почитали чуть ли не за первое правило: "Бойся кренов". Большинство катастроф связано с появлением кренов в полёте. Правда, пилотом был известен многовековой опыт птиц. Опыт этот возражал. Все птицы разворачиваются в воздухе только с креном. Более того, многие пернатые отлично выполняют сложные манёвры в небе и ничего не падают, но то птицы. А как же опыт земли? Разве не наклоняется всадник на повороте? Разве не кладёт набок велосипед и свою неустойчивую машину, когда ему приходится быстро изменять направление? Но то земля твёрдая опора. Великий русский учёный Жуковский был за крен в воздухе. И всё же, его расчёты и опыт птиц требовали практической проверки в полётах. Слово было за лётчиками, и лётчики сказали своё слово. На примитивных летательных аппаратах часто рискуя жизнью, эти мужественные люди подтвердили справедливость расчётов Жуковского, правильность птичьей школы летания. Они доказали, что причины первых неудач таились не в кренах, а в конструктивных недостатках самих машин. К рассказу о том, как было доказано, что в воздухе везде опора, я ещё вернусь, а сейчас закончим разговор о мелких виражах. Во время виража руль отклоняется совсем немного, не больше, чем на четверть полного хода. Когда скорость и крен установятся, задержи ручку и педали в том положении, в котором их этот момент застанет. Мелкие отклонения самолёта исправляй мельчайшими и очень плавными движениями рулей. В авиации часто говорят: "Ты не давай ручку, только подумай дать". Ручку-то да, и будет в самый раз. На мелком вираже не столько дают рули, сколько думают давать. И тогда все получается очень хорошо. Пикирование. Для того, чтобы быстро снизиться, потерять высоту, нужно уметь пикировать. Перед началом пикирования прежде всего уменьшают обороты мотора. Сектор газа тянут на себя. И ручкой управления опускают нос самолёта к земле. При этом самолёт начинает быстро катиться вниз, как санки с очень крутой горы. Чтобы гора была ровной, без ухабов и кочек, или, если говорить более точным языком, чтобы сохранялся постоянный угол пикирования, лучше всего выбрать на земле какой-то хорошо заметный ориентир: отдельное дерево, пруд, изгиб дороги. и целиться в него, всем самолетом. При этом будет быстро расти скорость и уменьшаться высота. И летчик должен всегда помнить, что для самолета Як-18 максимально допустимая скорость 285 км в час. И еще надо помнить, земля никому не прощает ошибок, поэтому всегда лучше начинать вывод из пикирования Чуть раньше, чем чуть позже А выводить самолет из пикирования совсем просто Ослабь нажим на ручку управления И твой як сам станет приподнимать нос Уменьшая угол снижения Если он делает это вяло Помоги ему, потихонечку подбери ручку на себя Пикирование ответственный маневр Эта фигура позволяет догнать противника в бою и уйти от него, если ты оказался в невыгодном положении. Пикируя, атакуют наземные цели, пробивают облачность. Ну, разумеется, если облака начинаются достаточно высоко над землёй. Пикируя до самой земли, обессмертил своё имя во время Великой Отечественной войны герой Советского Союза Николай Францевич Гастелло. Он врезался на горящей машине в скопление вражеских танков. Погиб Но не сдался капитан. Смертью своей нанес он урон врагу. И последняя в жизни летчика фигура была пиктированием. Боевой разворот. Быстро набрать высоту, одновременно развернувшись на 180 градусов, летел на юг, возвращаясь на север, это и есть выполнить боевой разворот. Само название этой фигуры говорит о главном, Ее назначение. В воздушный бой, прежде всего, маневрирование. Каждую секунду, да что секунду, каждую долю секунды изменяется положение нападающих и обороняющихся самолетов. И совершенно невозможно заранее предположить, как сложится схватка. Бой в небе скоротечен, положение бойцов изменчивое. Только что противник был перед тобой и чуть выше, Но вот он завалил свою машину в вираж, уходит, и чтобы достать его, надо немедленно идти вверх и одновременно менять направление полёта. Як-18, конечно, не истребитель, и настоящего боевого разворота на нём не сделаешь. Но если ты разгонишь самолёт до максимальной скорости и плавно, вводя машину в вираж, будешь одновременно подтягивать ручку на себя, контроль за приборами такой же, как на вираже. только скорость постепенно уменьшается, то тебе удастся набрать 120-130 метров высоты, быстро изменить направление полета на обратное и сохранить при этом скорость 120 км в час. Прославленный военный летчик, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, часто повторял во время войны «Хозяин высоты – хозяин боя». Эти слова превратились в своего рода формулу истребительной авиации. В учебниках тактики их печатают жирным шрифтом, в конспектах заключают в рамочку. Высоту в воздушной схватке истребитель чаще всего набирает боевым разворотом. Сразу во всех фигурах пилотажа всё равно не разобраться. Поэтому оставим на время кабину нашего учебного самолёта. Впереди у тебя аэроклуб, лётная школа, И ты ещё успеешь познакомиться со всеми тонкостями фигурных полётов, постигнуть теорию. А пока мне хочется поведать тебе любимую шутку старых инструкторов лётчиков. Однажды задумали на Энском аэродроме выучить летать храбрую обезьяну. Стали водить её на лётное поле. Люди летают, обезьяна смотрит. Потом подпустили обезьяну к машине и видят, хитрюга повторяет все действия лётчика перед взлётом. Осматривает и трясет винт, заглядывает в баки, надевает парашют. Словом, на то она и обезьяна, чтобы обезьянничать. И очень скоро полетела храбрая обезьяна. Хорошо полетела. Десять полетов сделала, все в порядке. А на одиннадцатом разбилась. Почему? Вспомнила в воздухе, что не осмотрела перед полетом машину и на высоте четырехсот метров полезла из кабины на крыло потрясти винт. Это, конечно, шутка, но есть в ней серьёзный смысл. Можно научиться ворочить рулями вправо-влево, можно запомнить, что делать на взлёте и на посадке, и даже довольно точно копировать все движения инструктора, который даст тебе первые вывозные полёты. Но это ещё совсем не значит научиться летать. Секрет любого полёта, самого сложного и самого простого, в ясном чётком, глубоко осмысленном понимании происходящих с машиной явлений. Это главное, а всё остальное второстепенное. И никакая, даже виртуозная техника пилотирования не выручит человека в сложном положении, если он не может разумно оценить воздушную обстановку. Каждый молодой лётчик, да и известный порыв побаивается полёта, В этом нет ничего зазорного. Это нормально, что называется законный страх перед неведомым. Побороть его можно двумя путями: пренебрежением опасностью или точными, надёжно выверенными знаниями. Последний путь вернее. Будем считать, Алёша, что ты меня понял и сделаем простой, но необходимый вывод на будущее. Без математики, без физики, без серьёзных знаний Лётчику не обойтись. До сих пор я рассказывал тебе о простых фигурах пилотажа. Впереди предстоит знакомство с высшим пилотажем, но тебе необходимо ещё узнать некоторые общие правила поведения лётчика в воздухе. Люди, прожившие весь свой век на земле, часто говорят: "Эх, в воздухе хорошо, места много, не то что на улицах. Светофоров не нужно, лети куда хочешь". Заворачивай, как тебе нравится, не натолкнёшься ни на кого, никого не собьёшь. Говорят так. Люди даже не подозревают, как они ошибаются. Действительно, места в воздухе много, и самолётов даже над самым большим аэродромом меньше, чем автомобилей на улице Горького в Москве или на Невском в Ленинграде. Но разве опасность движения зависит только от числа машин? Подумай, Лёша, что опаснее? 100 автомобилей, движущихся не спеша по правилам, или один лихач, несущийся со скоростью 100 км/ч на перекор всем регулировочным знакам. Нормальная скорость самолёта, по крайней мере, в 5-6 раз больше, чем у автомобиля. Это первое. Все наземные машины движутся главным образом вперёд, иногда поворачивая влево или вправо. А самолёты ещё отклоняются вверх и вниз. Это второе. На автобусе или побиде никакой шофёр с неисправными тормозами за ворота гаража не выедет. И нет ничего проще, чем остановить автомобиль среди дороги. Лётчик в полёте лишён и такой возможности. Он не может притормозить и пропустить другого, скажем, зазевавшегося пилота. Это третье. Вот и выходит что не так уж свободно в воздухе, как это кажется, из земли. И то, что в небе нет ни светофоров, ни дорожных знаков, ни разграничительных белых полос, скорее не облегчает, а усложняет работу пилотов. Поэтому и говорят на аэродромах: у хорошего лётчика из-за тыла видят. В любом полёте, и особенно в полёте аэродромном, очень важно всё видеть, всё вовремя замечать. Ты уже знаешь, для чего вокруг аэродрома размечаются пилотажные зоны. И тебе не трудно будет понять теперь, как важно, выполняя фигуру за фигурой, случайно не нарушить границу своей зоны. Встреча двух пилотирующих самолётов в ничьём в воздухе варит ли может предвещать что-нибудь хорошее? Читай землю, говорил более 20 лет назад мой первый инструктор. Внимательно читай Сначала я не понимал, как это можно читать землю не книжкой, а подобно учился. Крутишься в зоне, и нет, нет, взгляни же вниз. Слева красная крыша будки обходчика, справа ажурная паутина же железнодорожного моста, речка течёт наискось с юго-востока на северо-запад. Значит, всё в порядке. Дома. Когда привыкнешь связывать наземные ориентиры друг с другом, схватывать, как говорят штурманы, всю систему ориентиров а не отдельные разрозненные детали земного ландшафта, тогда увереннее и спокойнее чувствуешь себя над землей. В районе полета может быть 10 одинаковых отдельно стоящих деревьев и 18 похожих будок-обходчиков. Сам по себе мелкий ориентир, нем как рыба, он легко ускользает. А вот связанный со своими соседями, образуя какой-то единственный неповторимый рисунок, Он говорит. Говорит, как книга. Хотя современная авиация прежде всего техника, в ней все же очень многое сродни спорту. Ты футболист, и тебе отлично известно захватывающее острое чувство атаки, скорости, нападения. Когда матч идет напряженно, когда у ворот сталкиваются противники, до гола остается чуть-чуть. Человек бьет по воротам, хотя его партнер находится в положении вне игры вовсе не потому, что он ярый нарушитель правил. Он ничего не видит в этот момент, кроме чужих ворот и мяча у своей ноги. И даже пронзительный судейский свисток доходит до его сознания с опозданием, как сигнал, посланный издалека, чуть ли не с другой планеты. Пилотаж тоже захватывает человека, особенно если фигуры получаются чёткими и чистыми, если вираж вяжется за вержом, если с пикирования бросаешь машину вверх боевым разворотом и видишь, что всё в порядке. Зона под тобой, аэродром на месте, горизонт чист. Хочется еще и еще повторять фигуры, усложнять их рисунок, наращивать темп. И все же слишком увлекаться не следует. Конечно, легче дать добрый совет, чем его выполнить, но авиационный опыт учит. Что бы ни делал летчик в воздухе, как бы азартно не крутил свою машину пилот, он обязан всегда следить. помнить о моторе, прислушиваться к его работе, присматриваться к показаниям контрольных приборов, принюхиваться к воздуху в кабине, да, принюхиваться тоже, иногда запах горелой резины может подсказать бывалому человеку в 10 раз больше, чем 5 толстых тетрадей с конспектами по теории двигателя. И еще одно последнее замечание из числа общих. Прислушивайся не только к мотору, но и к самому себе. Даже тренированные лётчики не всегда одинаково чувствуют себя на пилотаже. Бывает и замутит, и вялость вдруг появится. Ничего в этом постыдного нет. Не надо без нужды перемагать себя. Если нет желания пилотировать, лучше уйди с зоны и спокойно приземлись. Никто не станет тебя ругать за это, никто не будет поддразнивать. Лётчик обязан беречь не только материальную часть самолёт, мотор, приборы, но прежде всего самого себя, потому что нет на земле ничего более ценного, чем сам человек. А теперь вернёмся на аэродром и продолжим знакомство с фигурами высшего пилотажа.